164. Опытное знание считаем ценным. Отвлечённого знания, не основанного на жизни, и оторванного от неё и не могущего быть применённым в жизни, не признаём. Путь учения есть путь опытного познавания. Поэтому учу на жизнь. Указываю каждый опыт давая ему использовать полностью. и со всех сторон бы, если он горик, причин его породивших избежать, если они зависят от самого ученика. Многое в жизни нашей от нас самих зависит. Часто обстоятельства окружающие вызываются энергиями, заключёнными в самой ауре человека. Жизненный опыт, собираемый человеком, есть единственная цель его пребывания на земле. Люди часто отклоняются от этой цели, и ищет ее в чем-то другом, делая пребывание свое в плотном мире бессмысленным. Надо жить яро, испытуя каждый опыт. Каждому опыту, столь щедро предоставляемому жизнью, можно порадоваться. Горечь уйдет, боль утихнет, но плод опытного знания останется навсегда. Не надо избегать и уклоняться от тех испытаний, которые дает или допускает учитель. но извлечь из них преподаваемый имя урок нужно ибо ради этого и даются говорят об испытаниях и делают при этом постное лицо жизнь на постном масле постно унылые неприлиствуют ученику радостно бодро и смело идёт он через жизнь радуясь опыту и испытаниям то есть возможности бесконечно учиться учителя никто не отнимет Великих законов и принципов, по которым спирально круговращается жизнь в эонах, времён тоже не отнять. Дух вечен и нерушим, и впереди свет будущего, но не тьма прошлого. Можно радоваться и спокойно, и смело идти по пути вечного восхождения духа. На явлениях вечности и вечных великих космических законах надо строить свою жизнь. получая от жизни земной и обогащая жизнь духа опытом, столь нужным для расширения сознания, которое по мере роста становится способным постигать величие космического построения жизни. В аспекте земном, обывательском, человек — это личность, имеющая удостоверение личности. В аспекте космическом человек — это часть космоса, это дух, это искра божественного пламени — этот и шедший из недр космоса и в процессе эволюции восхождение устремлённые туда, откуда она и сошла. Путники великого пути есть духи, осознавшие своё космическое назначение, ибо жизнь есть путь в беспредельность, и всякое другое понимание жизни не будет истин. Построение жизни только тогда приобретает свой настоящий смысл, когда зиждется оно на знании истинных, то есть космических принципов бытия человека. Поэтому правильно может быть лишь только построение, устремленное в будущее. Страна, устремленная в будущее, преуспеет, а также и каждый человек, не ограничивший себя рамками настоящего или одной краткой жизни земной, ибо во имя великого будущего, запечатлённого в мире прообразов, свишается всё происходящее на планете